770. Декабрь. 1. -е. Мысль человека пространственна. Наблюдение за своими мыслями их анализ покажут их сущность. Полезны ли вредны они для общего блага? Даже личное мышление может быть полезным, когда вливается в общее течение общей человеческой мысли гармонично, как отдельная скрипка в симфонию огромного оркестра, обогащая его. Тогда личность имеет оправдание своему существованию. Оправдание в мысли. Мысль дитя духа. Победа, когда мысли мы вместе со мною, объединенные нераздельно В мыслях, быть можем, мы вместе всегда. Побеждается все объединенную с нами мысль. Мысль сильна объединением с пространственным огнем. Ибо становится заряженным. Сознательное пространственное мышление становится огненным, и его продукты старению не принадлежат, как, например, мысли Платона, Христа, Будды и других. Они вневременны. Огненное мышление — залог бессмертия, то есть непрерываемого сознания. Труд ценен как огненное напряжение организма, то есть ценен труд светоносный. Он тоже вносит свою огненную долю в чашу общего блага. Лучшие среди людей — это собиратели-накопители энергии пространственного огня, отлагающегося в форме устойчивых кристаллических образований. Это люди, творящие великое дело на благо планеты и всего человечества в целом. Этими энергиями живет и питается человечество. эволюции движется ими. Так важно сознательно войти в ритм этого поступательного движения. и постоянно вносить свой пространственный вклад в эволюцию жизни. На планете таких сознательных тружеников света мало, но тем ценнее каждый вносящий энергии свои в это великое общее дело. Никто и ничто не может препятствовать такому пространственному служению или его остановить, как оно в духе. Супротивники света пытались это делать, преследуя и убивая служителей и посланников света. а тем сильнее ярче разгорались надземные факелы их духа, освещая пути человеческие на много веков вперед. Теперь, когда разделение человечества по полюсам на стан света и тьмы становится особенно резким, явным и окончательным, пространственное служение свету приобретает исключительно важное значение и помогает множествам, еще не сделавшим, окончательный выбор сделать его. Велика ответственность человека за мысли свои не только перед собою, но и перед пространством. Вкладчики в пространственное хранилище все, но как важно, что именно вносится каждым. И труженьком тьмы или света является вносящий в пространство долю свою.